Всё действительно в порядке. Он сказал нет, так что мы ничего не можем с этим поделать. Чаевые были обычным делом, хотя их отсутствие и не было проблемой. Большинство людей всё же оставляли чаевые. Конечно, некоторые люди сделали бы это для того, чтобы свести к минимуму время, необходимое для проверки багажа, или попросить позаботиться о различных мелких делах, но делегация не делала таких просьб. Честно говоря, они просто делали то, Что можно было ожидать от людей в их положении? Если это было поручение короля заклинателя, то в чём смысл? Нам не сказали, где присесть, значит, мы можем выбрать любое место. После того, как все сели, как приказал капитан, прошло немного времени, и дверь снова открылась. Наи повернулась, и глаза её широко распахнулись. Пошедшее существо не было человеком. Это существо имело верхнюю часть человека и тело змеи нага. У расы наг Было несколько ответвлений, например, морские наги, которые иногда появлялись на берегах священного королевства, но подвид, которому принадлежала эта особь, был им неизвестен. Тем не менее, все они были полулюдьми, которые не слишком добро относились к людям, но ней не испытывала страха. Всё из-за чёрной нежити и за пережитого она могла нормально отреагировать на это. Ах, вот для чего это было. Гостей заставляют пережить страх перед той нежитью не просто, чтобы напугать, а подготовить и не шокировать видом полулюдей. Они действительно поработали над тем, чтобы позволить полулюдям сосуществовать с людьми. Казалось, король Заклинатель был кем-то большим, чем просто мощной нежитью. Нага проскользнул через тихую комнату, не обращая внимания на реакцию группы, после чего слегка поклонился. Спасибо за ожидание. Уважаемые люди, пожелавшие войти в этот город. Это является официальным приветствием от иммиграционного чиновника Колдовского королевства Рюрариуса Спени Ай Индаруна. Ну, вряд ли вам придётся контактировать лично снова, поэтому вы не обязаны запоминать это имя. Тогда от безличных церемоний начнём. Он кратко объяснит различия между проживанием в этом городе и в соседних городах, а также вещами, о которых следует знать. Во-первых, использование оружия в городе строго запрещено. Это было очень разумное предостережение, и ней расслабилась. Хмм, многие подумали об этом как о обычном напоминании. Рюрариус указал своим тонким пальцем на своё лицо. У вас это на лице написано. Тем не менее, я хотел бы, чтобы вы помнили, что представители многих раз ходят по улицам Колдовского королевства. Вы уже могли заметить, как гордо и важно нежить ходит по улицам. Даже если они такие опасные существа, встретиться вам и использовать оружие Было бы серьёзным преступлением, разве не так? Минутку, пожалуйста. Это значит, что мы должны избежать завиде опасное существо. Смысл не в этом. Даже если в городе есть опасные существа, никто из них не причинит вам вреда. Несмотря на это, бывают случаи, когда люди боятся, они чувствуют, что на них могут напасть, и таким образом они всё равно достают своё оружие. Вот, что они Он имел в виду. Вы уверены, что на нас не нападут? О да. Из многих опасных существ, которые можно встретить, те, кто больше всего беспокоит вас, вероятно, подчинены его величию, Прюрариус устало улыбнулся. Когда вы проведёте тут пару дней, ваше волнение ослабнет, и вы больше не будете обращать на них внимания. Ну а первый день Самая большая проблема. Ах, конечно, использовать оружие для самообороны абсолютно нормально. Понятно. То есть, если это делается в целях самообороны, то никаких проблем. Да, верно. Кроме того, при расследовании преступлений используется магия контроля сознания. Пожалуйста, имейте это в виду. Нео широко выпочил глаза, и не она одна. Среди паладинов вспыхнуло смятение, как их представитель Ремедиус высказал своё мнение. Одну секунду, колдовское королевство такая грубая страна? Магические средства, правда, разрешены? И в судах тоже? Обычно магию контроля разума они используют при допросе людей, а приступлениях, например, используя доминацию, можно сделать кого угодно преступником на короткий период времени. Используя же очарование, Можно найти простофилю для любого преступления. Тот факт, что магия контроля сознания используется для определения преступников, рассматривалась ими как дикий тиранический акт. Суды также используют аналогичные средства. О, я этот уверен, что его величество не заставил бы вас говорить неправду об этом, вам не нужно беспокоиться. Как кто-нибудь мог поверить в такое? Использование магии контроля разума означало, что когда нация решала о том, является ли для них кто-то опасным, они просто могли изобразить его преступником, а затем просто разобраться с ним. Ни один человек не стал бы доверять Нежити, никогда не встречав её до этого прежде. Никто не сказал вслух, но они, вероятно, все чувствовали то же самое. Кроме того, я хотел бы узнать Если вы не войдёте в город сейчас, то будете возвращаться снова. Нет, мы не можем так поступать. Пожалуйста, позвольте нам войти. О, это самый быстрый ответ, который я только слышал. Торговцы обычно просят немного времени, а затем обсуждают это между собой. Что ж, тогда давайте продолжим. После этого Рюрариус заговорил на такую тему, как лошадинежить. запряжённые в кареты и передвигающиеся по дорогам, и о других странных вещах, которые тяжело было переварить в голове. Однако, когда он сказал: "Иногда прямо над вами будут пролетать драконы, поэтому постарайтесь удержать ваших лошадей в узде", её лицо резко исказилось. Здесь драконы, летающие над городом, даже не считались особым случаем. Драконы были существами, против которых даже до зубов вооружённые И подготовленные герои могли пасть в бою. Вот почему все воины мечтали убить дракона. Убийство создания столь невероятной силы считалось невероятной честью, которую могли себе позволить только самые лучшие из воинов. Несомненно, это вызвало бы много волнений, если бы драконы проживали вместе с людьми. Нежить это ещё ладно, потому что мы уже видели их в качестве стражей, но драконы Нет, может, если такой летает над городом, как надзиратель, всё должно быть нормально. Кроме того, у них есть много возрастных категорий, а их сила сильно различается в зависимости от их возраста. Даже только что вылупившийся дракон всё ещё оставался драконом. Однако в данный момент им было бы легче управлять, нежели той же нежитью стражами. Так да на этом и закончим. Спасибо, что выслушали. А теперь не могли бы вы проследовать за солдатом после того, как покинете эту комнату? Прошу прощения, но могу я задать вопрос? Ремедиус подняла руку. Хмм, и что же это могло бы быть? Вы ведь не убьёте и не сидите на нас не так ли? Возможно, в прошлом я мог бы об этом подумать. Однако в данный момент это строго запрещено. Кроме того, увидев его величество, вы поймёте, что ему нет никакого смысла враждовать со столь низшими формами жизни. Его величество действительно настолько могущественен. Рюрариус устало улыбнулся. Он в 10 раз могущественнее, чем вы даже сможете себе представить. И даже если не брать в расчёт его силу его подчинённые тоже необычайно сильны честно говоря нет более безопасного города чем тот который защищает его величество возможно она задумалась о чём-то своём во всяком случае ремедиус замолкла этот не знает зачем вы прибыли сюда однако позвольте ему дать вам мудрый совет от старого друга на своей шкуре это пережившего показывать его величество вашему рождение было бы невероятно глупо лучше всего будет сразу упасть на колени молить его о милосердии и позволении служить ему все присутствующие почувствовали реальную силу этих слов хотя он сказал что слышал это от своего старого друга но это больше походило на то что нага, которого звали Рюрариус, рассказывал об этом из своего личного опыта.